Глава третья. Кадетская жизнь. «Кречет, пошел! Барретт приготовится!» Сбоку громыхнуло, и облако снежной крошки накрыло с головой. Ал резко оттолкнулся и бросился под защиту обледеневшей стены. На секунду притормозил, сверяясь с картой, и свернул направо. Впереди полыхнуло красным, и на экране один рукав закрасился черным, уже не пройти. Алл пролетел еще, поворот, глянул на карту, бросился в левый рукав и тут же отпрыгнул обратно, едва не наступив на выкатившуюся гранату. Оррох! Ход был совсем узким, заглянуть за поворот не получалось, а видеть сквозь пластик и лед он не умел. Оставалось только бежать, отталкиваясь руками от стены, пытаясь отследить подсказки спайдера. На экране появились две красные точки. Враг. «Значит, налево нельзя, надо искать другой путь». Лёд под ногами скользил, стенки сдавливали с двух сторон, не давая оглянуться, а сверху жужжал дрон, выискивающий цель. Узкий ход распался на два рукава, и ал прыгнул в тот, что пониже. Вылетел на открытую площадку и тут же плюхнулся на живот. Красный луч прошёл над спиной, а следом за ним ещё один, заставляя сильнее вжиматься в снег. Он будто в отместку тут же забился в перчатки, под балаклаву и даже за ворот комбинезона. Ал пополз, стараясь не обращать внимания на плотную паутину лучей над головой. Справа что-то горело, тяжелый дым стелился по земле, не давая разглядеть, что там впереди. Впрочем, что там Ал так знал? Спайдер уже нарисовала овраг и протянул пунктирную линию через него. Значит, туда. Овраг был неглубоким, но с отвесными обледеневшими стенками. Вылезти можно, но долго. И все это время Ал будет как на ладони у стрелка. Он чуть приподнялся на руках, выжидая, когда красный луч пройдет совсем близко, а потом вскочил на ноги и, пригнувшись, бросился к бревну, изображающему мост. Крайне скользкий, неустойчивый и болтающийся из стороны в сторону мост. Удержаться на нем было непростой задачей. Но и не смертельно сложной. Алда бежал до середины бревна, присел, пропуская луч над головой, и рванул дальше. Последним препятствием на пути к цели была стена, но это уже так, пустяк. Ал подпрыгнул, уцепился за край, оттолкнулся ногой и легко взлетел вверх. Четыре минуты семнадцать секунд кречет. Ал уселся прямо на утоптанную площадку и принялся вытряхивать снег из перчаток. Нет, он все же не понимал, что дикие находят в зиме, почему она им так нравится. Особенно вот такая, с влажным, пробирающим до костей ветром, тусклой лампочкой в сумрачном небе, по ошибке считающейся местным светилом, и снежной кашей под ногами. И особенно, когда эта зима еще и под одежду залезала. «Четыре минуты 40 секунд, Барретт». Крис плюхнулся рядом и сказал куда-то в сторону. «Опять лабиринт поменяли». Алл только пожал плечами. Его каждую неделю меняют. Да и какой смысл по одному и тому же бегать? Глянул, кто бежит следом, шустро перекатился на живот и перегнулся, протягивая руки. Ухватил Стефани и дернул вверх. «Шесть минут 20 секунд, Грей. Когда сама подтягиваться начнешь?» «Она же девушка», — пробормотал Алл, сползая еще чуть ниже. «И что? В десанте пол не спрашивают, там просто стреляют». «А я в десант не собираюсь», — парировала Стефани. «Я космос не люблю». Энрико тоже свесился вниз, протягивая руку, но Катя, бросив на него быстрый взгляд, выбрала Алла. «Этот надежнее, его сдернуть с площадки еще никому не удавалось». Алл только напряг руки, но помогать Кате не стал. Она и сама отлично подтягивалась, просто не могла допрыгнуть до края. Роста не хватало. Он и сам-то с трудом доставал. Они из Кати в их группе традиционно стояли замыкающими. Первым всегда мэт вторым Крис. Третье место делили Стефани с Энрико, а они с Катей, как самые мелкие, оказывались в конце. Зато он быстрее всех проходил полосу препятствий. 6 минут ровно, Белякова, но ты труп». Алл посмотрел на Катю что Нина у нее была заляпана красным. «На гранату наступила», — небрежно поинтересовался Крис. «Ты такой сообразительный», — огрызнулась Катя. «Прям гений». «Мне кажется», — с умным видом протянул Крис, «тебе очки мешают». Катя медленно наклонилась, зачерпнула снега и начала неторопливо скатывать шарик. Крис тут же сделал испуганное лицо и начал отползать в сторону. Ал в перепалку не вмешивался. Во-первых, Катя могла и сама разобраться, а во-вторых, непонятно, чего Крис нарывается. Ясно же, что Кате местное солнце слишком яркое, вот она на улице в очках и ходит. Сейчас получит снежком в лоб, и правильно. ал посмотрел вниз, прикидывая, где там Мэтт застрял, вроде уже должен был добраться. Мэтт традиционно застрял на бревне. ал только вздохнул. Почему-то именно бревно Мэтт проходил один раз из пяти. Не сетку, по которой надо было ползти, как паук. Не скальную стенку, с которой падали все. Даже Алл пару раз сорвался. И не трубу, в которой застрять проще, чем выбраться. А примитивное бревно, которое можно даже на руках пройти. Ну, ал мог на руках пройти. Нет, назвать Мэтта слабым никто бы не посмел. Все-таки год тяжелого труда на Эркхаре кому угодно мышцы нарастит. Если, конечно, этот кто-то, год там продержится. Мэтт продержался, но бревно оказалось коварней опасной планеты. Мэтт его ненавидел совершенно искренне, бревно отвечало взаимностью, и непонятно, чьи чувства были сильнее. Вот и сейчас бревно дернулось, и мэт нелепо взмахнув руками, рухнул вниз, прямо в мягкую снежную подушку. — Твой приятель, кажется, в десантору собрался, — насмешливо поинтересовался Крис. Алл медленно повернулся, хотел сообщить, что это никого не касается, куда мэт собрался, но не успел. Снежок воткнулся Крису прямо в ухо. — Ай! — А ты меньше болтай, — небрежно посоветовала Катя. — Все падают, и ты тоже. — Семь минут, Стоун. И да, ты уже убит. Мэт тяжело дыша, сел рядом с Аллом и стянул балаклаву. — В повара пойду. Буду бекон с омлетом жарить. Красота. И компот варить. Алл только хмыкнул. повара мэт собирался примерно раз в неделю, иногда меняя будущую профессию на смотрителя маяка в дальнем космосе или капитана собственной яхты. Ничего нового. Отставить болтовню. Грейстоун на позицию. Кречет Белякова приготовились. «В повара!» — простонал мэт но встал и поплелся к краю площадки. «Стефи, солнце мое, ты же меня дотащишь!» «Три, два, пошли!» Ал вскочил и встал рядом с Катей. Сержант выждал минуту, давая первой двойке оторваться, и махнул рукой. Стенка была невысокая, всего два метра, ерунда, но красные точки выстрелов уже плясали на белом, обещая веселый забег. ал оттолкнулся и прыгнул. Приземлился на руки, перекатился и, не оглядываясь, бросился в сторону. Спайдер уже вывел на экран новый маршрут и начал отчет времени. «Мины!» «Вижу!» Алл подпрыгнул и уцепился за перекладину, по-другому минное поле не пройдешь, а если наступить на безобидный холмик, то придется потом отстирывать комбинезон от краски. А у него другие планы на вечер. Тренировка с сержантом Миурой гораздо интереснее прачечной. Катя отставала, но не слишком сильно. С ней в паре идти было проще, чем со Стефани, хотя Ал между ними разницы не делал, с самого начала решив для себя, что девчонки тут на правах жриц, а значит, надо им помогать и защищать. Так положено. Ну а то, что они бегают наравне со всеми и дерутся, может, им так хочется. Бывает. Но с Катей все равно было проще. Сбоку что-то опять взорвалось и потянуло дымом. Так себе имитация, совсем не похожа на тот взрыв у храма, но на нервы все равно действует. Алл взмахнул рукой и ухватил пустоту. Хорошо еще, что вторую руку не успел разжать. Последней перекладины не было. Быстро оглянулся, убедился, что Катя уже рядом, сильно качнулся и разжал руки. Приземлился на краю опасной зоны, развернулся и скомандовал. «Давай!» Катя качнулась, потом чуть сильнее и прыгнула навстречу. Ал успел поймать и завалился на бок, не давая Кате приземлиться на мину и заодно уходя с линии обстрела. Бегом! В этот раз им выбрали несложный маршрут. Летом тут еще были заполненные грязью лужа, натянутая колючая сетка и цепная лестница. Только добавили обстрел, и получить луч было неприятно. Комбинезон тут же среагирует и ужалит слабым разрядом. Так себе ощущение, ниже среднего. Да еще индикатор на рукаве всем желающим покажет, сколько разрядов он нахватал. Алл подбежал к стенке и, согнувшись, сцепил кисти в замок. Эта стенка была выше, и когда их с Катей в первый раз поставили вместе, они целых полторы минуты провозились, пока поняли, как туда забраться. Стрелки тогда отлично развлеклись, спина потом всю ночь горела. Нет, когда его ставили вдвойку с парнями, вопросов не возникало. А вот с девчонками было сложнее. Алу пришлось постараться, чтобы признать, без помощи он туда не залезет. Катя уперлась ногой в его руки, и Алл быстро выпрямился, выталкивая девушку наверх. А потом уцепился за протянутую руку. Хорошо никто из гнезда не видит, как его девчонка затаскивает. Хотя в гнезде не видели и как Катя бьет. Особенно левый. «Чисто прошли!» Катя отошла от края площадки и села, вытянув ноги. Стефани продемонстрировала большой палец, а валяющийся рядом Мэтт только протяжно застонал, всем видом показывая, что предпочтет смерть еще одному забегу. «Да», — Ал тоже сил «Кать, а чего твои родители на Теру перебрались? Вам же тут не очень, очки эти вечно таскать, на солнце ты обгораешь сразу». они и не перебирались», — весело сообщила Катя. «Мой отец командует миротворческой базой у нас, а мама там же техник. У нас в основном только местные служат, другим темновато». «А ты чего тогда?» Катя флегматично пожала плечами. У нас так себе планетка. Ее сначала даже под колонизацию не планировали. Но потом корпорация решила, что вечно завозить рабочих и менять их каждые три месяца слишком дорого. Базовая мутация обошлась дешевле. Не понимаю. Чего тут непонятного? Завезли инкубаторы, немного биоматериала и вперед. Через 20 лет куча рабочих, которым деваться особо некуда. У нас там просто завались урана, его можно ложкой собирать. Вот и собирают. Ал недоверчиво покосился на Катю. Все это очень напоминало историю с рабами, которая так возмущала любого дикого. А как же свобода выбора, про которую ему уже год рассказывают? Хотя Катя забитой рабыней не выглядела и планету свою вроде любила. Но все равно странно. Подожди. Я думал, колонисты сами решали, где им жить. Добровольно. Катя удивленно посмотрела на него и фыркнула. Ты как ребенок, Алекс. Никто силы и не заставлял. Деньги решают все. А деньги у кого? У кого? У корпораций. Пообещали солидный счет в банке и рай на отдельно взятой планете, а взамен пожизненный контракт и модификация потомства. И все совершенно добровольно, никакого насилия. За пару тысяч галактов люди и не на то согласятся. Рай только темноватый получился. Не потай нашего бессребреника мэт перекатился на живот и серьезно добавил. Он у нас служит исключительно за любовь. Он служит, а Родина его в ответ любит. Ал промолчал. В его системе ценностей деньги не фигурировали вовсе. Нет, что это такое, он знал. Стипендию им платили, и можно было купить в городе пиццу или пару лишних футболок, чтобы не бегать всегда в форме. Но без всего этого можно было легко обойтись. Так, баловство какое-то. И информацию о том, что лично у него самого тоже есть счет, и он сможет им воспользоваться после совершеннолетия, Алл просто принял к сведению, ничего не уточняя. Он даже не знал, сколько там денег, ему просто неинтересно было. Знал только, что от родителей что-то осталось, и Терра, решив, что он жутко мучился на Эркхаре, выплатила компенсацию за 13 лет. Да еще Космофлот добавил, указав, что его офицеры погибли в бою, а значит, их единственному наследнику положены какие-то деньги. — И выбора там особо нет. Либо на шахту идти, либо вот в миротворцы, — добавила Катя. — Или, если мозгов навалом, то можно в университет Терянский поступить. На площадку запрыгнул Крис, следом Энрика, и Алл поднялся, отряхивая перчатки от снега. Время уже поджимало, надо еще штурмовые комбинезоны сменить на обычную форму и закинуть их в сушилку, сбегать в столовую и не опоздать на лекцию. Опять все бегом. В аудиторию ввалились кучей по вторникам индивидуальных занятий не было. Алл привычно занял место у окна, Мэтт сел за ним, остальные рассредоточились по небольшой комнате. Кадеты вольно. Капитан Волков быстро прошел к столу. «Сразу скажу, что через неделю у вас зачет по ориентированию. Идете группой без сопровождающего. Уложиться должны в шесть часов, маршрут вам сообщат на старте». Алл напрягся. До этого они ходили только с сержантами, да и выходы были несерьезными, часа на полтора, не больше. Шесть часов — это не лес за корпусом, там за это время можно десять кругов намотать. ал вдруг подумал, что он понятия не имеет, какие звери водятся на терре Это не сельва, которую он как облупленную знает. «Вопросы?» «Можно, сэр?» — Алл встал. «Какое оружие нам дадут?» Сбоку едва слышно хрюкнул Энрико, но ал не обратил внимания. Ему категорически не нравилась идея идти непонятно куда с пустыми руками, да еще с девчонками в группе. «А зачем тебе оружие?» — удивился капитан. «Сэр, я хотел бы взять нож», — уперся ал «Кречет зайчиками воевать собрался», — тихо пробормотал Крис. «Дайте ему файтера, лучше сразу плазмомет». «Отставить разговоры», — капитан внимательно посмотрел на Алла. «У вас будут ножи, и в случае внештатной ситуации вы можете запросить помощь». «Еще вопросы?» «Нет, сэр». ал сел, подумав, что еще год назад ему бы и в голову не пришло задавать вопросы наставнику, да еще и спорить. А сейчас само собой получилось. Но глупо же идти без ножей. «Кто предложит тему?» Лекции капитана Волкова всегда начинались одинаково. Первые пятнадцать минут отводились на любой вопрос. Совсем любой. Тему предлагалось придумать самим кадетам. Например, почему маленькая аграрная планета на задворках Вселенной выступила на стороне сепаратистов в межпланетарном конфликте 2570 года и, как это сказалось, на харте Лиги Свободных Миров. Или почему в последней серии «Капитана Галактики» взрыватель тектонической бомбы ну никак не мог бы сработать, приди кому-нибудь в голову собрать его в реальности. — У меня вопрос, — поднял руку Крис. — Можно, сэр? Капитан Волков кивнул, предлагая продолжить. «Я тут в новостях услышал про то, что на Эркхаре освободили еще 100 с лишним человек, которых эти недоразвитые удерживали. И я вот не понимаю, сэр, почему десант до сих пор не провел зачистку этой планетки? Сколько можно их уговаривать? Они же тупые!» ал медленно повернулся и уставился на Криса, но тот только самодовольно усмехнулся, всем видом показывая, что Алл ничего не сделает, молча проглотит оскорбление и все. «Интересный вопрос», — невозмутимо согласился капитан Волков. «Кто может ответить кадету барату Ал задержал дыхание, медленно досчитал до пяти, успокаивая пульс, и поднял руку. «Можно я, сэр? Наверное, потому что космофлот не в состоянии ее провести? Вы не можете найти храмы, там нет электроники, и ваши приборы их не видят. А при наземной атаке вы получите трупы рабов». К шаре всех перебьют раньше, чем десант доберется, а мне казалось, рабы вам живыми нужны». «Вам?» — удивился капитан Волков. «Я не собираюсь, космофлот», — отрезал ал «Хорошо. Еще какие версии?» «Стоун?» «Сэр», — Мэтт встал, — «там не только храмы и к шаре, там куча мирного населения. Полномасштабная планетарная операция приведет к жертвам, а это противоречит пункту третьему устава космофлота». «Хорошее замечание». Запомните, десант это всегда последнее слово в споре, без которого лучше обойтись. Пока же, насколько я знаю, правительство Эркхара соглашается с требованиями Терры, и оснований для военных действий нет. Еще вопросы? Я «Я таки не понимаю, сэр, Крис повернулся к Калу. Почему мы в таком случае учим собственного врага? Эй, возмутился Мэт. Он даже не скрывает, что собирается вернуться, проигнорировал вопль Крис. «Если я пойду в десант, то, получается, там мы с ним и встретимся? И что тогда?» «Тогда тебе не повезет», — спокойно заметил ал «Лучше тут сиди». «Тихо!» — капитан Волков поднял руку, останавливая спор. «Запомните, кадет баррет здесь нет врагов. Я уже говорил, ваше прошлое осталось за воротами. А что касается будущего... Я надеюсь, каждый из вас сделает верный выбор, и моя задача — помочь вам в этом. Садитесь». Тема сегодняшнего урока. ал плюхнулся на стул, зло посмотрел на мигающий квадратик и открыл сообщение. «Он просто тебя доводит, а ты ведешься как птенец». ал шевельнул пальцами, отправляя текст в корзину, но тут же выскочило следующее сообщение. «Чего ты бесишься?» И следом еще одно. «Ты же к шаре, ты должен быть выше этого и не обращать внимания на оскорбление». Алл не выдержал и быстро набил ответ. «С чего бы это? Мы за оскорбление обычно убиваем». За спиной громко скрипнуло кресло, видимо, мэт попытался не свалиться с него. «Надеюсь, ты пошутил». ал не ответил. «Я просто хотел тебе напомнить, что здесь так не принято. Это незаконно». ал выдохнул и коротко отстучал. «Заткнись». «Активировать вирт». ал понял, что он прослушал все, что говорил капитан, но, кажется, сегодня у них будет практическое задание. Вокруг поднялись темные стены, слегка подсвеченные красными всполохами аварийного освещения. Сбоку загорелся экран с картой, и Ал постарался сосредоточиться. Значит, надо освободить базу. И желательно сделать это как можно быстрее, достало проигрывать Крису. Приказа взять врага голыми руками не было, и Ал активировал оружейную панель. Игольник, тот самый, из которого его вырубили на капсее, Алл не любил. И дело было даже не в том, что он помнил сжигающую нервы боль, а в том, что заряженный дротик даже на полной мощности выключал человека часа на два, не больше. А зачем ему за спиной живой враг? Другое дело файтер, стреляющий плазменным лучом, разогнанным магнитным ускорителем почти до скорости света. Луч жертвы видела зачастую в тот момент, когда он в нее уже втыкался, разрывая на части. Принцип его работы ал понимал слабо, но это его не волновало, в отличие от скорости стрельбы и уровня заряда. Зеленые полоски заполняли всю шкалу, должно хватить. ал выбрал оружие и бросился вперед по нарисованному коридору. Почему все-таки великие выбрали мечи? Что будет, если Крис окажется прав и космофлот начнет наземную операцию? не могут договариваться и торговаться с террой, но рабы принадлежат храмам, а жрецы никогда не будут говорить с дикими. Они просто отправят к шаре в бой, меч против выжигающей все плазмы, костены против электромагнитной гранаты и кулак против ракеты. Великие очень быстро получат своих стражей в чертогах, причем сразу всех. Это будет не бой, а бойня, и он сам ничего не может с этим сделать. К вечеру поднялся ветер, и пришлось включить обогрев куртке Мэтт только покрутил у виска пальцем, комментируя нежелание некоторых к шаре сидеть в тепле и наслаждаться приятным фильмом. Да, год назад он бы первый занял место у псевдокамина и постарался притвориться незаметной кучкой. Но тогда он еще не был знаком с сержантом Миурой. До тренировочного комплекса Ал бежал, обгоняя ветер и дыша через раз. Но все равно, ввалившись в раздевалку, напоминал небольшой сугроб. Пытаясь хоть что-то рассмотреть сквозь налипшие на ресницы иней, быстро скинул унты и куртку, стащил теплые штаны и рванул в зал, на ходу завязывая пояс на кимоно. Сержант его уже ждал. «Давай, Алекс, сегодня отрабатываем защиту. И следи за кистью». Алекс схватил учебный меч, зашел на татаме и быстро поклонился. Сержант Миура плавно скользнул вправо, держа свой меч опущенным. Казалось, он даже не планирует парировать. В первый раз Алл именно так и подумал. В первый и последний. Дикие двигались не просто быстро, а очень быстро. И Алу потребовался почти месяц, чтобы понять. Хочешь двигаться, как они, забудь про крылья. Не жди, когда сформируется силовой кокон вокруг тела, и управляющий контур подстроится под движение. Нет больше никаких крыльев. Права была Рика. Тут совсем другая техника боя, которую ему еще предстоит освоить. Алл начал неторопливо, тщательно выверяя каждый шаг. Сержант отзеркалил движение, оставляя право первого удара ученику. Ал сделал самый простой выпад, сержант легко отбил меч. Раздался лязг, и Алл тут же ушел вправо, одновременно разворачиваясь и направляя меч в бок противнику. Однако эта брешь была моментально закрыта резко повернувшимся мечом сержанта. Ал отпрыгнул в сторону и атаковал снова. Меч сержанта метнулся вправо и влево, работая в горизонтальной плоскости над его головой и блокируя предсказуемые удары. Алл едва успел наклонить свой меч, как клинок наставника, тут же изменил угол удара, слегка нырнул вперед и парировал удар. Все-таки меч — это правильное оружие, истинное. Ты чувствуешь врага, видишь его глаза и слышишь его дыхание, а смертоносная кромка у лица заставляет скипать кровь. Меч — твое продолжение, в нем твоя жизнь, и это правильно. Бой на мечах похож на танец, на сон в саду медитации, на шум ветра в камнях. В него погружаешься полностью, растворяешься. Все исчезает, остается только вдох, выдох и звонкий лязг клинков между ними. А оружие диких, способное уничтожать целые миры, оно мертвое. Сержант внезапно разорвал ритм опасным низким выпадом. Ал подпрыгнул, пропуская меч под ногами, и тут же попытался достать наставника ответным ударом не получилось и все же если крис действительно прав то получается что рано или поздно ал может столкнуться на эрхарис с мэтом только один будет с мечом а другой в тяжелой броне космодесанта и что тогда рох он не хочет драться с мэтом по-настоящему не хочет выбирать чью жизнь оставить его или свою и катя она тоже собирается в десант получается они действительно учат своего врага зачем Ал замер, высоко задрав подбородок и скосив глаза на тускло поблескивающее лезвие меча, застывшее у его горла. «Алекс, да что с тобой сегодня? Ты о чем думаешь?» Ал опустил меч и внимательно посмотрел на сержанта. «Кахар, а ты тоже считаешь меня врагом?» Сержант негромко хмыкнул, сделал шаг назад, отводя оружие в сторону, и сел на пол. «Рассказывай давай». Ал тоже сел, поджав ноги и положил перед собой меч. Подумал и вывалил сразу все. Про крисы аркхары десантников, которые рано или поздно начнут войну. Про то, что не знает, что делать, когда окажется по другую сторону, и не понимает, что он тут в кадетском корпусе забыл. И как быть с тем, что он не хочет убивать того, кто стал ему другом. Странное слово, его не было в прошлой жизни, а в этой откуда-то взялось и запутало все окончательно. А ты твердо решил вернуться? «Почему?» Ал задумчиво провел пальцами по лезвию клинка. «Данные им клятвы — это не то, что легко можно отменить, положить на полку, как меч после тренировки, и забыть. Он должен вернуться, и его желания не имеют никакого значения, даже думать на эту тему смысла нет». «А у тебя был выбор, давать эту клятву или нет?» Ал изумился. Он не слышал про Кшари, решивших отказаться от клятвы. «Нет, можно, наверное. Но в этом случае его бы отправили на алтарь или просто убили, потому что спятивший к шаре – это опасно. Как его оставить в живых?» «Понимаешь, клятва, данная вынужденно, не имеет ценности. Если бы перед тобой было много путей, и ты выбрал один, тогда да, но тебе не показали другие дороги. Подумай об этом». «Путь всегда один», – не согласился ал «Настоящий путь один» качнул головой сержант. «Других много». «А как не ошибиться?» Сержант долго молчал, а потом кивнул на катану, лежащую перед Аллом. «Те, кто придумал этот меч, говорили, из двух путей выбирай тот, что ведет к смерти». «Любой путь ведет к смерти». «Да, но я бы», — сержант усмехнулся, «выбрал тот, что подлиннее». «У тебя еще есть время, ты найдешь свой путь, не переживай». И какой бы ты ни выбрал, он и будет твоим. Алл молча погладил пальцами висящую на шее фигурку. Он старался молиться каждый вечер и утро, но это не помогало найти ответ. Что-то он делает не так. Может, уже стоит перестать звать великих и ждать подсказки, принять, что никто не сможет помочь с выбором. Даже дикие оставляют все двери открытыми, а в какую шагнуть, зависит, похоже, только от него. Рох «Я не знаю, что ты выберешь, но одно я знаю точно». Сержант замолчал, хитро прищурившись. Его и так неширокие глаза стали совсем узкими. «Что?» «Что на твоем пути обязательно будет бой, а ты еще не готов. Вставай и бери второй меч». Алл, понимающе нахмурился и посмотрел на открытый шкаф. «Там на подставке лежал Вакидзасе, младший брат Катаны». Сержант рассказывал историю этих мечей и то, что древние воины могли сражаться обоими одновременно. Кшари никогда не бились двумя мечами. Невозможно управлять крыльями, когда обе руки заняты. Такое под силу только великому Ашеру. Но на то он и великий, куда до него обычному кшаре. А что, собственно говоря, мешает попробовать? Крыльев у него сейчас нет, великие далеко и вряд ли его видят, а великому Ашеру и подавно нет дела до своего потерянного стража. Алл едва заметно улыбнулся и поклонился. — Да, Кахар.